То же происходило и в конце 80-х в Бахрейне, — продолжал Грейвольф. Тогда я впервые попал на фронт. Моя система исправно делала свое дело, а об МК-0 я тогда не имел представления. Не знал, что они сбрасывают животных с парашютом в недоступной области, иногда с трехкилометровой высоты, и не все выживали. Иногда сбрасывали без парашюта, из вертолета, но все равно с двадцатиметровой высоты. А некоторых выпускали с минами чтобы они закрепили их на корпусе вражеского корабля или подводной лодки. Иногда ждали, когда животное окажется достаточно близко к цели, и взрывали мины детонатором. Я обо всем этом узнал позже. Грей Вольф помолчал. Мне бы уже тогда уйти, Леон, но мне нравилось на флоте, я был там счастлив. Не знаю, можешь ли ты это понять. Я навек молчал. Он понимал это слишком хорошо. И я утешал себя тем, что принадлежу к хорошим парням но командование решило, что меня надо подключить к программам МК-0. Плохие парни находили, что я жутко талантлив в обращении с животными. Грей Вольф сплюнул, и тут они были правы, сукины сыны. А я был идиот, потому что сказал «да» вместо того, чтобы дать им по морде. Я уговаривал себя, что война есть война. В сражениях гибнут люди, они подрываются на минах, попадают под пули, в огонь, так чего уж оплакивать дельфинов. Так я попал в Сан-Диего где они как раз вооружали касаток атомными боеголовками. Что-что? Грей Вольф поднял на него глаза. Ты удивлен? А я уже ничему не удивляюсь. Есть проекты по засылке касаток с таким грузом. Боеголовка весит семь тонн. Взрослая касатка везет такой груз несколько миль до вражеского порта. Такого атомного кита-убийцу ничем не остановишь. Не знаю, как далеко они зашли в этом. Я был свидетелем других экспериментов. ВМФ с удовольствием показывает журналистам видео с дельфином, которого выпустили с миной на морде, и он радостно вернулся назад, вместо того, чтобы снести этой миной башку капитану русской подлодки, для которого она предназначалась. На основании таких фактов они уверяют, что подобная команда убить не может существовать. На самом деле такое случается, но крайне редко. В лучшем случае воздух может взлететь по недосмотру лачонка с тремя рыбаками, но с этим военные уж как-нибудь смирятся. Это не удержит их от продолжения опыта. Грейвольф помолчал. Но совсем другое, если атомный кит не сможет держать верный курс. Военные должны быть уверены, что в голову киту не взбредет какая-нибудь глупость. А лучший путь избежать глупости — это избавить его от мыслей вообще. «Джон Лилли», — пробормотал Энвик. В шестидесятые годы он провел с дельфинами испытания на их мозге. «Это имя где-то всплывало», — задумчиво сказал Грейволь. В «Сан-Диего, по крайней мере, я сам видел, как дельфинам долбили череп». Это было в 1989 году. Вырубали в голове дырку долотом. Животные были в полном сознании, и их приходилось держать нескольким крупным мужикам. Мне объяснили, что им не больно, просто их раздражает стук молотка. Через дырки они вводили электроды, чтобы стимулировать мозг. — Чистый Джон Лилли! — взволнованно воскликнул Эннвек. Он пытался создать что-то вроде географической карты мозга. — Поверь мне, у ВМФ такие карты есть, — с горечью сказал Грейвольф. Мне было тошно, но я держал язык за зубами. Они добились полного управления животными — при помощи сигналов, надо отдать им должное. Они могли заставить дельфина повернуть влево, вправо, прыгнуть, проявить агрессивность по отношению к муляжу водолаза. Они могли привести его в бегство или в состояние сна. И уже не играло роли, чего хочет само животное. Оно функционировало, как телеуправляемая машина.